Интерлюдия. Часть первая. «Я что?» Эдгарда Малина чувствовал себя, как в зубах у дракона. «Да что дракон? Это свое родное, чешуйчатое. А вот ректор, который смотрит, разве что не облизывается и ухмыляется, и глаза у него не особо добрые. Вот где страшно-то». ты будешь командовать женским десятком». «За что?» Вопль, который вырвался у Эдгарда, мог бы тронуть и более жестокое сердце. Но ректора такими мелочами было не разжалобить. «Сиди и не вопи. Больше некому, пока в дело посвящены только трое мужчин. Я, ты, Эс Хавьер. С. понятно, занят, у него и так дел по уши. Я не драконарий. Остаешься только ты». «Но я не хочу!» Обвязываться в это дело ты хотел?» «А меня не спросили. Сами знаете, сколько парней эссом Драконов показывает. Мне просто не повезло», — огрызнулся Эдгарда. Орландо пожал плечами. Невезучесть парня его не волновала. «И что? Повезло, не повезло? Тебе есть разница? Потренируешь их, сам поучишься, считай первый опыт». Хавьер тебя хвалит, говорит, командиром ставить можно. Но над кем? Драконов у нас мало. А вот если драконицы еще будут, ты учись пока, учись. Эдгарда застонал, но уже не так тоскливо. Орландо это понял и ухмыльнулся про себя. Прекрасно он видит, что парень уже, считай, смирился со своей судьбой. Бабы, они кого хочешь в гроб сведут. «Не сведут. Каэтана умничка, да и Мариса...» «Кстати, что у тебя с Эссой Ильяс? «Ничего». Эдгарда выглядел настолько равнодушным, что Орландо мигом ему поверил. «И правда, ничего. С таким лицом врать не станут. Мы разве что притворялись, чтобы они могли к своим ящерам ходить спокойно. А так я ей не нужен, и она мне не нужна». «Такая красавица!» Эдгарда пожал плечами. «Ну, красавица. И что? Их тут через одну такая же. Но вот характер...» Мариса Лиес все же была дочерью своего отца. И характер у нее был и ум, и воля. Эдгарда подозревал, что рано или поздно такая супруга подгребет под себя и дом, и мужа, а ему под каблучником быть не хотелось. «Ни к чему». «Тогда тебя не огорчит ее помолвка?» «Нет, не огорчит», — отмахнулся Эдгарда. И все же не удержался, но это уж из чистого любопытства. «С Феррером?» «Нет, со мной». Вот теперь у красавца отвисла челюсть. «С вами...» «А я тебе не человек?» — картинно оскорбился ректор. Эдгарда только вздохнул. Всё, отмазаться от тренировок с бабским десятком ему не удастся. Можно и не надеяться. Часть вторая. Раэша Летиция Луна смотрела на Академию с моря. Специально выбрала корабль, который шел мимо Академии. Смотрела, злилась. «Вот ты где сейчас, гадина!» Ты, Каэтана Кордова, разрушила мою жизнь. Ты влезла в мой дом. Ты отняла у меня удобного мужчину, которым я правила уже не один год. Да, именно ты и никто иной. Мысль, что это вообще-то дом Каэтаны, как дочери, а не и как уличные девки, Раиша в голову не приходила. Зачем? Ей там было хорошо, ее все устраивало, она все сделала под себя. А потом... Потом пришла из Академии Каэтана и все посыпалось. И Рауль отказался с ней возиться, и жених этот, и сама Каэтана. Нет-нет, себя летицая Луна не винила в том, что оказалась в постели с Матиасом Лиезом. Что в этом такого? Она бы с любым женихом Каэтаны там оказалась. Просто по факту. А чего ей? Летиция намного больше достойна всего самого лучшего, чем эта бледная немочь. Почему? Почему? Почему так несправедлива жизнь? Она такая умная, красивая, тонкая, вынуждена извиваться, словно змея, лишь бы выжить. А кто-то имеет всё и даром. Как та сисястая корова, которую она увидела с Раулем. Недолго же он искал ей замену. «Подонок!» Ярость плеснула жаркой волной, но ярость это потом, потом, когда Раеша сможет себе ее позволить. А сейчас надо думать о хорошем: о том, что она приближается к академии. О том, что милый капитан корабля Раен Хорхе Гарида уже пригласил ее пожить в своем доме. Да, он не женат, и что? Понятно, он пригласил до ближайшего рейса, но ей больше и не надо. За пару десятков дней она освоится в Сан-Эрмо, найдет себе более подходящее жилье, а может и мужчину, и обдумает, как подобраться к Каэтане. Еще как обдумает. И доберется. Только вот Раэша пока не знала, как поступить лучше. Приятно было бы убить мерзавку своими руками. Очень приятно. Но... Вы человека когда-нибудь убивали? Нет? А это сложно. В тяжелой жизни Раэши было много чего неприятного. Были за ней люди, порезанные слегка ножичком, но это было давно. И это все же другое. Напугать, оцарапать, заставить отступить, но не убить. Убивать человека сложно. Раэша Луна знала об этом лучше многих. Все же у нее была сложная жизнь. И то. Мать Каэтана она не убивала. Создала ей невыносимые условия жизни, да, но не убивала. Крови на руках Раэши нет, даже опосредованно. Она могла не позвать лекаря, могла придумать что-то еще, но не придумала. Она делала все честно. Эсса Мария умерла сама и по делам ей. Нечего мешать Летиции. Вот еще бы и Каэтана умерла. Понятно, это не вернет Рауля, но будет восстановлена справедливость. Летиция имеет на это право. «А ты здесь?» Капитан легко отыскал любовницу на корабле и прихватил за упругую попку. «Прогуляемся в каюту?» Летиция едва зубами не скрипнула. «Таланты у капитана были своеобразные и пригодились бы разве что гвозди забивать». чтобы долбил, долбил и долбил, пока не забьет. А она-то почти благородная. Она требует нежного и деликатного обращения. Хорхе таких вещей не понимал в принципе. Для него, если баба предлагает расплатиться своим телом за проезд, она шлюха и церемониться с ней ни к чему. Ладно, вот это хорошая и явно дорогая шлюха и старательная, поэтому он ее оставит у себя. Ненадолго. И пусть старается получше. Вот, уже начала. идет в каюту, повиливает кормой, как положено. Хорхе ухмыльнулся, погрозил кулаком боцману, который изобразил губами что-то фривольное, и направился за бабой. Пусть ее. Хорошее получилось плавание. Часть третья. Когда Орландо увидел на пороге своего кабинета Матиаса Лиеза, он не удивился. Лиес не умел проигрывать, это он давно понял. А раз не умеет, то постарается напакостить. Порода такая. И как у них в семье Мариса появилась. Такая любимая, единственная и самая лучшая. Каким чудом? В мать пошла, не иначе. «Доброго дня, эс -Лиес. «Доброго дня, из чавес Мне тут отец письмо прислал. Не хотите ли ознакомиться?» Судя по противной улыбочке, ничего хорошего в письме не было. Орландо молча кивнул, протянул руку за письмом. Пробежал глазами по строчкам, чуточку нахмурился. Эс-Маркус Лиес негодовал, не выбирая выражений. Возмущался по поводу наглого Чавиза и рекомендовал сыну, во-первых, как можно дольше тянуть. Во-вторых, приглядывать за сестрой, чтобы та, не дай боги, не утратила чести с женишком. А уж Маркус Талиес расстарается и найдет способ разорвать эту помолвку. В-третьих, не опозорится еще больше, потому как еще одного провала отец Матиасу не простит. Это понятно. но не сулит ничего хорошего. Орландо два раза наплевать на то, что думает заносчивый дурак. Он способен свернуть шею. Ладно, не любому, но на Лиеза его сил хватит. На трех Лиезов. Беда в другом. Мариса расстроится. Да и будет этот мелкий гадёныш ходить, ей настроение портить. «Что ты хочешь?» жестко спросил Орландо, не размениваясь на словесное кружево. «Каэтану Кордову». Матиас тоже не стал ходить вокруг да около. «В мешке или в ящике?» — ехидно уточнил Орландо. «Каэтану ему не слишком ли много чести?» «Хоть в чем? Я хочу, чтобы мне не мешали». Получить у глупой бабы согласие на брак несложно, но если вы будете ставить мне палки в колеса, будет намного сложнее. Аруанда хмыкнул. А если не буду? Тогда к концу этого года мы объявим о помолвке. Думаю, как раз к выбору. Будут у меня и жена, и дракон. Матеас расправил плечи. Мысль о том, что дракон может его и не выбрать, явно не приходила в голову парню. «Он недостоин? А кто тогда вообще достоин?» Орландо проглотил ядовитую усмешку и подумал, что драконом Томатиас обзаведется в комплекте с Каэтаной. Только вот дракон может быть немножко недоволен, и результат может оказаться далек от задуманного. Но Орландо не собирался разубеждать дурачка. «Ты понимаешь...» что малейший шум и малейшее беззаконие, и я слечу с должности?» — спросил он, глядя на Матеаса. «Все будет по добровольному согласию», — уверил его Эслиес. «Ага, драконь ему». Но эту мысль Орландо вслух не высказал, а вместо этого сказал. «Если Каэтана хоть слово мне скажет, хоть пожалуется. Если поднимется хоть какой шум, пеняй на себя. Уговаривай, но добровольно. Понял? Матиас закивал. Орландо спрятал улыбку. Уговаривай, чадушка. А Каэтану и хавьеру я предупрежу. И посмотрим, что от тебя останется. Жена, конечно, расстроится, но мне такое, как ты, в семье не нужно. Это уж точно. Приятного аппетита, Виола. Надеюсь, ты не отравишься.